Прогулка в Бней-Брак В сказочный город Бней-Брак следует ехать, чтобы удовлетворить страсть к подглядыванию. Это идеальное место, где тебя не видят, хотя и рассматривают. Где жизнь от твоего присутствия не нарушает своего хода и не прерывается ни на секунду. Потоки людей и времени огибают чужака, не затевая. Кто всегда хотел попасть в таинственный город с картинки, К тому нужно приходить вечером, в последний день Хануки. Из того, что очень заметно. Другие афиши на заборах, другой мусор на тротуаре. Не видно окурков, например. Нет котиков, нет людей, уткнувшихся в телефоны. Покемоны, впрочем, есть. Есть джимы и Покестопы. Значит, кто-то все-таки ловит и сражается. Даже одевшись в длинное, невозможно слиться с этой толпой. Я всю жизнь ношу платья до щиколоток, но это все равно одежда из другого мира, каждой своей ниточкой, в которой смешаны лён и шерсть, застенчивость и секс, нежность и вызов. У их женщин другая походка и постановка спины. Они не ходят коровьим шагом, поставят ноги широко и уверенно. Кажется, что это продукт нескольких поколений, которые не учились вилять задницей. Не знаю, как на самом деле. Слиться нельзя, даже если ты поднимаешься в женскую часть синагоги, наблюдаешь сквозь мутноватое стекло и решетку за веселящимися внизу мужчинами и чувствуешь себя обезьянкой, глядящей из клетки. А для тамошних женщин все иначе. Разные миры, разные тайные. Не сговариваясь, подумали с Димой об одном. Вот был бы трип, если прожить здесь годик по правилам. Но потом поняли, что нам не подойдет, раз нельзя ловить покемонов по субботам, и на улицах мы не сможем обниматься, как привыкли. Невозможно ходить, даже не держась за руки, если всю жизнь прикасались друг к другу при каждой возможности. За три часа прогулки мы заметно устали от напряжения. По моим ощущениям, пожить в бные и браке — это как попытка поселиться в храме, и там же размножаться и налаживать быт, стараясь при том сохранить святость места. Есть четкий регламент, который надо соблюдать, иначе всех обидишь. Гости-то можно и обойтись, а так нет. Чужеродность среды мне не мешала. Я с рождения везде посторонняя. Но сто лет не видела монокультурных городов. Привыкла к смешению национальностей, религий и правил. А тут один народ, одна вера. Одно стремление, которое я чувствую, но не понимаю.